ЗАКЛЮЧЕНИЕ Регулярно наблюдаю, как на лекциях по выживанию очередной медийный персонаж рассуждает о том, почему нам всем надо периодически выходить из зоны комфорта. Это очень опасное заблуждение. Не надо выходить из зоны комфорта. Надо ее, эту зону комфорта, таскать с собой, уметь создавать ее в любом, самом некомфортном месте. Тогда Останетесь живы. Своим курсантам на занятиях я говорю, «Изначально для вас лес — это агрессивная природная среда. В нем холодно, мокро и страшно. Ваша задача — сделать так, чтобы вам в этом лесу стало комфортно. Сосредоточьте все свои мысли в этом направлении и подчините этим мыслям все свои действия». Об авторе. Михаил Михайлович Ярин родился в Казани, откуда в возрасте полугода был привезен родителями в поселок Рощина Приморского края, где прошло его детство. Там, в таежном поселке, расположенном на хребте Сихаты-Алинь, его семья прожила более 11 лет. Как говорит он сам, «Все, что вы считаете экстремальным и приключенческим, с младенчества было моей естественной средой обитания». В 1984 году семья Михаила перебралась в Москву, где он начал заниматься пешим и водным туризмом. На сегодня общий полевой стаж Михаила Ярина составляет более 40 лет. Ему довелось ходить охотничьими и туристическими маршрутами в таких регионах, как Западный и Центральный Кавказ — альпинизм, Крым — пеший туризм, Карелия — водный туризм. Кольский полуостров — лыжный туризм, тренировки по выживанию, Приполярный Урал — пеший туризм, Западный Памир — горный туризм, Панские горы — горный туризм, Памира-Алай — альпинизм, Французские и швейцарские Альпы — альпинизм, ледолазание, Приморский край — хребет Сихоте-Алинь — охота, Магаданская область — охота, Юго-Восточные отроги Черского охота. Подмосковье и Тверская область, тренировки по выживанию, охота, Малайзия, пеший туризм, повышение квалификации. Михаил Михайлович участвовал в ряде научных исследовательских экспедиций. На полуострове Камчатка работал в составе четырех научных экспедиций Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук. В двух снегоходных экспедициях «Северный десант» прошел такие удаленные уголки Арктики, как Ямал и Таймыр. В ходе морской комплексной экспедиции Института океанологии Российской академии наук на научно-исследовательском судне академик Мстислав Келдыш участвовал в изучении Карского моря. Среди личных достижений Ярина можно отметить ряд альпинистских восхождений – в 1998 году в составе двойки с Валерием Бабановым он прошел классический маршрут по северной стене Эйгера, Швейцария. Это было первое русское прохождение данного маршрута высшей категории трудности. Кроме того, Михаил два раза поднимался на западную вершину Эльбруса, Россия, и по одному разу на вершины гор Казбек, Грузия, и Матерхорн, Швейцария. Полученный опыт Ярин реализовывал, будучи руководителем ряда специальных проектов. В концерне «Калашников» участвовал в качестве консультанта при создании коллекции охотничьей экипировки «Байкал». Позже в ранге руководителя специальных проектов был инициатором, идеологом и менеджером проекта «Нанук», в рамках которого происходила разработка снаряжения и экипировки для специальных подразделений, действующих в Арктике, Как консультант принимал участие в различных проектах таких производителей экипировки и снаряжения, как «Ситка», «Коламбия», «Аку», «Баск», «Кавеа». Сегодня Михаил Михайлович является одним из наиболее авторитетных в России консультантов по безопасности человека в природной среде. Он автор курсов выживания экипажей воздушных судов авиации общего назначения в условиях автономного существования», И выживание для дилетантов. Инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму, специалист по обеспечению комплексной безопасности наземных полевых работ научных групп.